ташевский пристально наблюдал за пропастью. Гул поднимался оттуда, тряслась почва. На всякий случай Грехов отвел танк от обрыва метров на пятьдесят и не успел еще остановиться, как глубоко в теле планеты раздался тяжкий грохот. Над пропастью взлетел густой рой длинных алых искр, и стены только что созданного ущелья стали сближаться. Сотрясение почвы было не столь велико, как раньше, и они заметили, как в миг соприкосновения стен из узкой щели, оставшейся от ущелья, вымахнул вал оранжевого огня. Затем с громким чавканием стены сомкнулись, резкий толчок подбросил танк на амортизаторах и путь стал свободен. Они уже порядком отъехали от места искусственного или естественного, неизвестно, катаклизма, а светящийся шнур оранжевого тумана, плотный, как огненное желе, все еще держался над почвой. Он свивался в трубу, дышал, но не расходился. И Грехов понял, почему плато назвали плато Рубиновых жил. Пришлось полностью переключить внимание на дорогу, чтобы не свалиться в пропасть при следующем новообразовании. Сташевский занялся пелингом и ухитрился такие поймать знакомое всем «внимание, выбрасываю», явственно различимое сквозь трески и вой помех. При длительном повторении какого-нибудь слова смысл его теряется, и в конце концов Грехов перестал воспринимать эту надоедливую песню-фразу. Строить догадки можно было до бесконечности, но, по мнению Грехова, это работал неисправный автомат-передатчик, а не маяк, настраивающийся обычно на радиоблеск. Такие бомбовые автоматы сбрасываются разведывательными кораблями вместо предполагаемой посадки, либо любыми кораблями в случаях аварийных ситуаций». Грехов повторил мысли последние слова. И морозный ветер волнения погладил спину шершавыми пальцами. «Черт возьми», — подумал он, — «неужели никто не рассматривал этот вариант? Авария на корабле коммуникаторов или, может быть, вообще катастрофа?» Но что может случиться с ТФ-кораблем? Самым надежным и мощным земным аппаратом. Почему только это странное созвучие терзает слух в течение уже семи суток? Действительно ли авария на корабле? Очевидно, он чем-то выдал себя, потому что Сташевский вдруг внимательно к нему присмотрелся. Показал пальцем на динамик, откуда все неслось хриплое звучание двух слов, и кивнул. Значит, и он думал о том же. За три года совместной работы они научились понимать друг друга без слов.